Зачем киту фонтан? Облачко бежало по небу, резвилось и играло. Сначала оно превратилось в дым из трубы, потом в клок белой ваты, затем в барашка, которого увидела на лужке. Барашек взглянул вниз, прямо под ним плескалось и шумело бескрайнее синее небо, по которому тоже носились стада белоснежных барашков. Но тут в самой глубине показалась гигантская туча. Барашки разбежались, а туча медленно поднималась вверх и становилась все больше и черней. И вдруг из нее... Во все стороны брызнули мощные струи пары и воды. Фонтан долетел до облачка. Вот это да! Восхитилась облачко и мечтательно добавила. Хотела бы я стать такой тучей. Туча заколыхалась от смеха. Почему ты смеешься? Потому что я не туча, ответила что-то темное и огромное. «А кто ты?» «Я кит. Самое большое животное на Земле. Я живу в океане, потому что океан тоже очень большой». «Ты кит?» — не поверила облачко. «Но из тебя идет дождь». «Это не дождь. Я только что поднялся на поверхность с большой глубины». Долго не дышал, и во мне скопилось много старого воздуха. Вот я и вытолкнул его из себя, чтобы вдохнуть свежего и чистого, и снова отправиться вглубь. «Вот оно что!» — удивилась облачко. «Я тоже хочу научиться пускать фонтан. Как ты это делаешь?» «Через нос. Он у меня находится на спине». Это очень удобно. Когда я поднимаюсь из океана, первое, что показывается над водой, — мой нос. «А что такое нос?» — хотела спросить облачко, но тут вдалеке увидела еще один фонтан. Огромная струя воды взметнулась в небо. «Это тоже кит?» — растерялась облачко. «Да». «А почему у него другой фонтан?» «Мы, киты, не все одинаковые. И носы у нас разные. У меня на спине две ноздри, а у этого всего одна». «Тучки тоже все разные», — сказала облачко. «Вот я подрасту и стану самой большой тучей на земле». «А что тебе надо делать, чтобы вырасти?» «Мне нужно слопать как можно больше капель воды. Тогда я тоже смогу пускать фонтанчики». Только называются они дожди. Тогда нам пора подкрепиться. Но лови! Улыбнулся Кит, выпустил в облако фонтан брызг и исчез в глубине. До свидания, самое большое животное в мире! Засмеялась облочка и побежала дальше. Оно становилось все больше и черней. И, наконец, само превратилось в огромного темного кита с сотней носов. Строи воды брызнули во все стороны, и хлынул дождь. Кит — это не рыба, а огромный зверь, который научился надолго задерживать дыхание и жить в воде. Носу китов... Расположен на спине. Когда животное погружается в воду, нос закрывается. Вынурнув на поверхность, кит шумом выдыхает. В результате в небо летит огромный фонтан воды и пара. Вот такой удивительный вдох-выдох.